и настороженный взгляд вперед. «Вам не холодно?» — кивнул Вася. «А вы в рукава куртку наденьте, все теплее». Верно улыбнулась Оля. Она надела куртку в рукава, застегнулась на все пуговицы. Пузырев осторожно обогнул две телеги, груженные мешками с картофелем, и свернул в узкую улочку, в конце которой возвышалась башня из красного кирпича с конической железной крышей. «Вася!» «Вася, гони, что есть силы!» — вдруг крикнула Ольга, схватив его за рукав. Машина сделала опасный зигзаг. Шофер недоуменно глянул на изменившееся лицо Рославцевой. «Что случилось?» «Не понимаешь, что ли? Скорее! Я виновата! Умоляю скорее! В суд! Быстрее!» Голос у Ольги сорвался. «Что я наделала? Что я наделала? Все из-за меня, дуры!» Еле удерживая грузовик на поворотах, Пузырев отчаянно гнал его к зданию суда. Оля выскочила из кабины и побежала в зал заседаний, в котором по-прежнему сиротливо томился Клиночев. «Где они?» — на ходу спросила Рославцева у девушки, секретаря суда. «Судьи? Совещаются. А вы, гражданка, обождите лучше в коридоре. Постойте, постойте, туда нельзя. Как нельзя? Мне нужно, ведь я виновата». Девушка бросилась за Рославцевой, опрокинув стул, но корреспондентка уже прорвалась в святая святых народного суда в совещательную комнату. Василий, подвезя Рославцеву к суду, отправился на вокзал встретить кого-нибудь из знакомых и развести их по домам. Вернувшись через некоторое время, Подъехав к зданию суда, он поставил машину и, пройдя по пустому коридору с бьющимся сердцем, приоткрыл дверь в зал. Все стояли. Он незаметно прошмыгнул в помещение. Ольга Рославцева была рядом с Анной Иванной, заплаканная с потекшими ресницами, председательствующий зачитывал приговор. Пузырев невольно вытянулся в струнку у двери. Азарову предъявлено обвинение в том, что он, будучи бригадиром герпетологической экспедиции Дальневосточного отделения Академии наук СССР, присвоил находившийся у него в подотчете сухой змеиный яд стоимостью в 4243 рубля. Раздавался в полной тишине четкий спокойный голос Паутова. В ходе дополнительного судебного следствия установлено следующее. Гражданка Рославцева Ольга Никитишна, работавшая вышеуказанной экспедиции в качестве лаборантки, вечером 24 июля сего года занималась взвешиванием и фасовкой сухого гадючего яда. В это время в лабораторию зашел шофер и механик экспедиции Пузырев. Желая пошутить над Рославцевой, он надел ей на шею небольшого живого ужа. Рославцева, решив, что это ядовитая змея, упала в обморок, и находилась в состоянии глубокого шока до тех пор, пока находившиеся рядом сотрудники не привели ее в чувство. В момент сильного испуга Рославцева машинально положила флакончик с сухим ядом в карман своей куртки связанном воротником, и, будучи в шоковом состоянии, забыла про него. В силу сложившихся обстоятельств, Рославцева на следующий день, 26 июля, рано утром была вынуждена вылететь в Москву. Куртку с флакончиком яда она оставила в жилом вагончике экспедиции, и флакончик обнаружила сразу по приезде на базу и предъявила на настоящем судебном разбирательстве. Показания Рославцевой подтверждены показаниями свидетелей, вещественным доказательством, флакончиком с ядом, предъявленным в суду, и заключением экспертизы. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 301 первой И 319 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР Народный суд Талышинского района приговорил Азарова Степана Ивановича оправдать и из-под стражи немедленно освободить. Эпилог. Вскоре после окончания суда экспедиция уехала из Талышинского района. Результаты ее деятельности с большим интересом встретили в научных кругах. Но об окончательных выводах говорить было рано. Эксперимент продолжался. Старики Азаровы, несмотря на то, что на процессе узнали, что Степан не их сын, не изменили своего отношения к нему. Более того, после пережитого Степан стал им еще дороже. пузырев по его выражению, приземлился в Талышинске навсегда. Он женился на Тосе, которая, чтобы муж не пользовался ее служебным положением, ушла из буфета. Но Вася без того дал за рок не пить,